Вокруг длинного полированного стола собрались высшие чиновники администрации и правительства, а также советники главы государства. Проинформируй нас вкратце, Том, насколько масштабно были землетрясения. Госсекретарь, сперебинтованный и подвешенный, на перевязи рукой сидел справа от президента. Джеффри заметил, что от морфина, введенного ему для обезболивания, глаза Эллиота немного остеклинили, но сам он оставался, как всегда, бойким и энергичным. Здоровой рукой он покопался в стопке компьютерных распечаток, лежавшей на столе. Сейчас еще слишком рано говорить о деталях, но, похоже, пострадал весь тихоокеанский регион. Сообщения приходят как из его южной части, например, из Новой Зеландии, так и с севера, с Аляски, также из Китая, Японии и со всего западного побережья Центральной и Южной Америки. А из Соединенных Штатов оттуда есть какие-нибудь известия? Лицо том потемнело. Сообщение носит разрозный характер. В Сан-Франциско до сих пор в течение каждого часа происходят остаточные толчки. Лос-Анджелес горит. Госфектарь заглянул в один из листков. Было видно, что Тому не хочется оглашать его содержимое, но выбора не было. Вся гряда Оливудских островов исчезла. В зале послышались восклицания ужаса. — Разве такое возможно? — спросил президент. Это подтверждается информацией со спутников, — мягко ответил Том. Мы, наконец, начали получать сообщения с Гавайских островов. Госсекретарь вытащил из стопки бумаг еще один листок. Серия цунами ударила по островам через 40 минут после первых толчков. Гонолулу до сих пор находится под водой, отель в Вайкики повалило словно костяшки домино. По мере того, как продолжалось это летание, С перечислением всех бед, постигших мир, лицо президента бледнело, его губы жались в тонкую полоску, а черты застрились. Президент Бишоп никогда еще не выглядел таким старым. — Как много жертв! — еле слышно, — пробормотал он. Том закончил свой отчет сообщением о взрыве вулкан, расположенного рядом с Сиэтлом, в результате чего город оказался погребен под трехфутовым слоем пепла. — Огненное кольцо... — прошептал Джеффри себе под нос. — Что вы сказали, мистер Хессмайер? Повернулся к нему президент. Джеффри увидел, что глаза всех присутствующих обращены на него. — Тихоокеанский регион издавна носит название «Огненное кольцо», — заикаясь от волнения, проговорил он. — Это связано с его повышенной геологической активностью, которая проявляется в землетрясениях, извержениях вулканов, цунами. Президент, понимающе кивнул и обратился к тому. И что теперь? Почему все это произошло так внезапно? Что стало причиной этого геологического взрыва? Госсекретарь покачал головой. Это мы выясним не скоро. Пока нужно выкопать нашу страну из-под руин. Объединенный комитет начальников штабов и правительства собрались на совместное заседание по распоряжению вице-президента. Агентство по чрезвычайным ситуациям полностью мобилизовано и ожидает наших инструкций. Ну что ж... — Тогда за работу, — начал президент. — Нам предстоит. Договорить он не успел. Самолет тряхнуло, и несколько высокопоставленных сановников вывалились из своих кресел. Президент однако усидел. — Что это было, черт побери? — вскрикнул Том Эллиот, словно в ответ на этот вопрос. Из интеркома раздался голос командира Борта номер один. — Прошу извинить за причиненные неудобства, но мы неожиданно попали в зону турбулентности. Возможно, в течение ближайших минут полет будет не совсем спокойным. Пристегните, пожалуйста, ремнями безопасности. В голосе командира Джеффри отчетливо различил нотки показной бравады, за которыми крылась неподдельная тревога. Очевидно, это заметил не один только он — поскольку президент с сузившимися глазами поглядел на госсекретаря. — Сейчас я все выясню, — сказал тот и расстегнул ремень. — Подожди, — остановил Том президент, положив ладонь на его раненую руку. Затем он повернулся к Джеффри и одному из телохранителей. — У вас, ребята, ноги проворнее, чем у нас, стариков. — Конечно, — ответил Джеффри, расстегнув ремень, встал с кресла и подошел к двери, возле которой уже стоял одетый в синий костюм агент секретной службы. Вдвоем миновав комплекс личных помещений президента, они направились к пилотской кабине «Боинга-747». Когда они подошли к кабине боковым зрением, Джеффри заметил в иллюминаторе вспышку света. «Что за начал он?» И в этот момент самолет резко накренился. Джеффри сильно ударился головой о переборку и упал на пол. В ушах у него стучал.